Глава 48. Блюдо с домашней лапшой я приготовила в обед. С утра мы начали спорить с Ригером. Он настаивал на ремонте дома и покупке маленького села. Калина, ты пойми, если мы потратим на это деньги, то в дальнейшем, собирая налоги, никогда не будем знать нужды. Если ты захочешь, можно купить небольшое село и для тебя лично. Думаю, я вполне справлюсь с управлением. Ригер. Ни ты, ни я не понимаем в сельском хозяйстве. Если попадётся недобросовестный староста, мы и насидимся без денег. А если неурожайный год, что обобрать крестьян полностью? А как тогда на следующий год? Мне кажется, что мой план гораздо лучше. Спорили ли мы долго, но как-то вяло. Стопроцентной уверенности в правильности любого из планов у нас не было. Наконец, до меня дошло. Ригер, о чём мы спорим сами? Давай спросим Ранду и твою маму. Ну, они здесь жили всё это время и совершенно точно разбираются гораздо лучше нас, стоит ли покупать село и жить на налоги. Слушали дамы нас внимательно. Восторга при мысли, что будет своя деревня и будет где собирать налоги, не высказали. По поводу моей идеи открыть производство чего-либо тоже воздержались. Попросили продемонстрировать, о чём вообще речь. К лапше я приготовила два самых вкусных соуса — соус баланьезы и сырно-сливочный. Самая никогда не любила спагетти именно из-за неудобства для еды, потому тесто разделала именно короткой компактной лапшой. Ранда не выходил из кухни, с любопытством наблюдая, как я делаю тесто, как режу и сушу. Во всей этой ситуации я больше рассчитывала на Ранду. Всё же она вела хозяйство и знает, что по чём. Но как ни странно, Ранда не задавала вопросов и вообще выглядела очень растерянной. Думаю, ей как раз ближе была идея купить деревеньку. Сталькрейк также всё время была на кухне. Калина, я просто счастлива глядя на тебя. Девушки из высокородных семей редко умеют делать какую-то работу руками. Но ведь никто не знает, в какую сторону повернётся жизнь. А мне гораздо спокойнее знать, что и в бедности не дать цес тебе пережить такое, ты не растеряешься и не станешь беспомощной обузой. Я немного смутилась. Но не говорит же и Шталь Крейг, что у нас фиктивный брак. На обед сегодня все собрались с большой охотой. Длинный кухонный стол просто разделили на две части. За одной ели мы, за другую одновременно уселись все слуги. Это, конечно, нарушение правил, но пока жизнь не вошла в нормальное русло, терпимая. Мне хотелось, чтобы все попробовали оба варианта соусов горячими. Восторженных комплиментов я наслушалась в волю. А вот выводы, которые сделала Шталь Крейг, меня удивили и порадовали. «Дети, я не слишком разбираюсь в торговле, но думаю, за эту зиму вам нужно подготовиться, а не бросаться в такое дело, сломя голову. Если купить небольшую деревню поблизости, то с голоду мы не умрём. Но это и всё. А вот этот удивительный макарон — замечательно вкусная и необычная штука. Только Калина — деточка, Рецепт настолько прост, что его сразу начнут использовать все хозяйки. Даже если бы я не видела, как именно ты готовишь тесто, то после двух-трёх проб восстановила бы рецепт сама. Всё же мне довольно много приходилось работать на кухне последние годы. Шталь Крейг. Мы привезли с собой железную штуку, с помощью которой макароны можно будет делать необычной формы. Руками так не сделает ни одна хозяйка. Вот на ней я и собираюсь делать макароны. В таком виде, как вы их ели сегодня, Их никто и не увидит. Так что рецепт поймут не сразу. Это будет похоже не на изделия из теста, а на маленькие плоды необычного дерева. Главное ввести их в моду. Калина, а нельзя ли посмотреть на это? Конечно, можно, если риггер мне поможет. Риггер помог, хотя мне казалось, что он был несколько удивлён, что мама не отвергла сразу идею с макаронами. Принесли мясорубку. Сделана она была вручную. Детали пришлось подгонять напильником, но прежде чем мы выехали, я несколько раз собирала и разбирала её, проверяя работу. Вот только некоторое количество влаги, как я не берегла инструмент, всё же попадало на неё из воздуха. Поэтому местами появилась ржавчина. Ржавчину гайт счистил, детали протёрли насухо и обмазали их тонким слоем растительного масла и сунула в духовку. Когда дымить перестало, вынули, остудили и повторили процедуру. Мне не нужна была ржавчина в готовом продукте, а масло даст что-то похожее на тефлоновую плёнку. Ранда принесла из погреба новую корзину с яйцами, и слегка поморщилась. Я вполне понимала её. Она привыкла экономить каждую ложку муки. Насадку на мясорубку я выбрала для ракушек. У неё был один минус: после нескольких поворотов ручки нужно было острым ножом провести по плоскости решётки и срезать готовые ракушки. Но когда мы с Риггером приноровились, процесс пошёл практически без перерывов. Риггер крутил ручку мясорубки. Я стояла рядом. Взмах ножом в подставленную миску ссыпается восемь ракушек. Лезвие ножа — тык в горшок с мукой, взмах ножа — и новые восемь ракушек. И так до заполнения миски. Калина, а они не потеряют форму после варки? Шталь Крейг пыталась вникнуть во все тонкости процесса. Нет, Шталь Крейг. не потеряют. А ещё хорошо то, что их можно довольно долго хранить. Если высушить их и высыпать в горшок с плотной крышкой, то пару лет точно. Знаете, дети, мне нужно подумать. Всё это совершенно непривычно и необычно. До завтра ведь решение может подождать. Конечно, мама, не обязательно решать в попыхах. Ракушки я разложила сушиться на противнях для пирогов. прикрыла тканью, чтобы не попали сажа и мусор, и оставила недалеко от печи плиты. Остаток дня мы провели с Ригером в нашей комнате, пытаясь составить список необходимых для ремонта вещей, так чтобы минимально трогать основной наш капитал. Нам и так придётся докупать дрова и продукты. Этот дом не рассчитывал зимовать с такой большой компанией. В город мы выехали ещё затемно, перехватив у сонной Ранды пару бутербродов с ветчиной. Ехать до города пришлось больше часа. Но сегодня торговый день, который не стоит пропускать, и по возможности стоит договориться о доставке продуктов и прочего. У нас есть только коляска и одна телега, которую управлял Риш. Всё мы увести не сможем. Закупочная в Аканале длилась до обеда. Потом я поняла, что на сегодня всё. Сил нет, и нужно возвращаться домой. Ригер успел договориться о доставке сухого дерева для конюшни и о бригаде строителей, которые приступят к работе прямо завтра. Скоро начнётся настоящая зима, а у нас кони на улице под попонами. А здесь гораздо холоднее, чем в столице, где море зимой отогревает город. Заодно здесь ещё и существенно суше воздух, что меня радовало. Я устала от промозглой сырости. Конюшню решили ставить недалеко от старой крепостной стены. Один из участков был достаточно крепкий, плюс к нему примыкал старый фундамент. Когда-то именно там были какие-то постройки. А мама Риггера сильно удивила меня разговором, до которого время дошло только после ужина. Я думала: "Дети, над вашим вопросом и посоветовала бы следующее. Если у вас, конечно, хватит на это денег, деревню лучше не покупать. А вот недалеко от нас продают небольшой хутор в лесу. Там живёт три или четыре семьи. Вам для этих ваших макарон нужны будут яйца и много Значит, там можно будет поставить несколько птичников, и крестьяне будут дёшево снабжать вас яйцами. А вот просто продавать в лавочке эти штуки не стоит. Товар не обычный и совершенно незнакомый. Но Ригер, у тебя же родственники, дядя, двоюродные, и троюродные тёти, кузины и кузены. Мама, ты про каких родственников говоришь? Ни один из них не старался помочь тебе. Ригер, они не обязаны это делать. Но если я приглашу их в гости, ну хотя бы чтобы представить им свою невестку, Калину фон Крейк, то безусловно, многие приедут. И зачем нам это сборище эгоистов? Для разговоров в городе, а не обыкновенным блюде, рецепт которого строго хранится в семье моей невестки уже много поколений. Ого, да моя свекровь прирождённая бизнес-леди. Мама, я не понимаю, что нам дадут эти разговоры. Свекровь беспомощно посмотрела на меня. Ригер Они дадут нам то, что каждая домохозяйка захочет приготовить такое для себя или для гостей, а купить это сейчас они смогут только у нас в поместье. И к весне, когда мы уже начнём массовое производство, найдём купца, который этим будет торговать, найдём поставщиков муки и прочее, прочее. Так вот, к тому времени у нас будет уже готовый рынок сбыта. Но тут есть одно большое но. Мы не сможем пригласить гостей в такой дом. Сталь Крейк, мне очень нравится ваш старый замок, но ему явно нужен ремонт. Пусть не хватит денег на весь дом, но хозяйскую половину придётся отремонтировать. Пригласить гостей в такую разруху значит сразу погубить идею макарон. Никто не захочет питаться тем, что по карману нищим.